«И дождику вы можете приказать сеять с вашего искусственного неба, когда пожелаете?» «Нет, дождя у нас никогда не бывает», — покачал головой Брукер. «Грустно жить под небом, с которого не упадет и капли дождя», — сказал Тимати. «Я люблю дождь. В нем ощущаешь дыхание природы». Тут Брукер расхохотался. «Рассмотрев эту каплю под современным микроскопом, вы не стали бы так утверждать. Человеку свойственно питать иллюзии». Ведь все еще есть люди, которые, отправляясь на прогулку, верят, что идут подышать свежим воздухом. Если вам в самом деле захочется подышать свежим воздухом, мистер Тракль, принимайте мое предложение и проведите отпуск в Арлингтоне под голубым небом, у которого, кстати говоря, есть еще и то неоценимое преимущество, что оно гарантирует защиту от нежелательных гостей. — Тем не менее, в лифте у вас зеркальные стены, — ухмыльнулся Тимоти. И чем же я могу отплатить этот сказочный отпуск? Брукер сразу посуровил. Найдите моего убийцу. Прежде чем он убьет вас, конечно, добавил Тимати, было покушение? Десятки раз, кивнул Брукер. Но не эти случаи меня беспокоят. К такой жизни я привык атаковаться на власти. Мы не нравимся многим. Всему этому плепсу, цветным, левым, да мало ли кому. Не забывайте и о ваших милых конкурентах. Два месяца назад умер мой компаньон. — Да, знаю, Веверлей, рак крови. Брукер сглотнул слюну. — Позавчера умер мой второй компаньон, Джон Пелл Ллойд. Тимати не скрыл удивления. Мы пока держим это в тайне. Криминалисты считают, что так им легче вести расследование. Но, боюсь, они ничего не обнаружат. — От чего он умер? — Официально причиной смерти тоже будет объявлена белокровие. Негоже, когда распространяются слухи о том, что людей нашего уровня убивают. Никакого рака крови у них не было, их убили. Но как? Все разводят руками, и мои люди, и сыщики из полиции штата, и даже эксперты ФБР. Вот я и заключил, что теперь очередь за мной. Вы должны мне помочь. Почему вы думаете, что именно я в силах помочь вам? Потому что вы, как мне сообщили, один из лучших, если вообще не лучший детектив штатов. Вдобавок, вы независимы. Мало кто в нашей стране может похвастаться тем же. Вы преувеличиваете. Разве вы состоите и на официальной службе? Нет-нет, моя зависимость иного плана. Я завишу от своего Наполеона и от... Но это уже иная тема. Брукер не стал вдаваться в расспросы. Можно ли чувствовать себя в безопасности, возмущался он, если оказалось возможным убить Веверлея и Ллойда? «Насчет Веверлея, поначалу я даже поверил, будто у него рак крови, но теперь мы с лойдом перепроверили наши системы охраны и усилили их. Тем не менее, лойд мертв. Убит в собственном доме, убит, уверяю вас, в своей собственной внутренней империи. Ни один человек не может приблизиться к нам без нашего согласия. Никто из нас не ест и не пьет ничего, пока это не отведает кто-то другой». Не говоря уже об автоматическом контроле и постоянном наблюдении за всеми, кто имеет с нами дело, казалось бы, невозможно убить одного из нас. Однако Веверли и Ллойд убиты, и никаких следов убийцы. Нет даже гипотезы о том, как это могло произойти. Вознеможение. Он откинулся на спинку стула и вытер пот со лба. Кто предоставит мне информацию? – спросил Тимати. Потом. Вы будете поддерживать контакт только с ним. Потон в свою очередь, единственный человек, который знает о вашем поручении. Он сообщит вам все, что нужно. Официально он будет запрашивать необходимые сведения от моего имени, так что здесь сложности не предвидится. Через него вы можете пользоваться центральным компьютером и помощью любых правительственных учреждений. Все это к вашим услугам. Спасите меня. Тимути посмотрел Брукеру в глаза». «Это действительно страх?» — подумал он. «Смертельный страх. Но должен ли он в сущности спасать Брукера? Разве Брукер так уж нужен человечеству?» Несколько секунд он наслаждался мыслью, что в его власти сейчас казнить и миловать. Но трезво рассудив, понял, что ничего изменить не в силах. На место старика Брукера сядет его сын, еще несколько кресел поменяют своих хозяев, а в остальном все останется по-прежнему. «Можете во всем положиться на потона, сказал Брукер. С ним же договоритесь о деталях, в том числе и о гонораре. В случае успеха будет удовлетворено любое ваше требование. «Один вопрос, сэр Генри», — сказал Тимати. «А почему, собственно, вы так доверяете Паттону?» «Он единственный человек, который только выиграет, если я проживу как можно дольше. Он просто дрожит за мою жизнь». «Еще один вопрос. Почему вы уверены, что Веверлей и Ллойд убиты...» если, как вы говорите, полиция и медики признали рак крови, и нет никаких следов совершенного преступления. Все это не совсем так. Полиция... А пусть потом вам объяснит это. Могу ли я быть уверен, что все, о чем вы услышите, останется в тайне? Вы мой клиент, сказал Тимати, и в соблюдении полной тайны можете не сомневаться. По отношению к любому лицу. Говоря любому, я именно это и подозреваю. Брокер вызвал Патона и напомнил ему о предельной откровенности во взаимоотношениях с Тимоти. Затем проводил последнего до двери. — Желаю вам успеха, мистер Тракль. Патон держался сдержанно, с достоинством. Он отвечал на вопросы Тимоти, но и только. Зато притащил в его квартиру гору бумаг и документов, которые Тимоти не удостоил взгляда. Он без обиняков спросил Патона — «Объясните-ка мне сначала, почему, черт побери, оба старых господина не могли умереть своей смертью?» «Извините меня, но в таком возрасте рак — вполне естественная болезнь. Лет им было предостаточно». Потом кивнул «Лойду 82, а Веверли 86». «Почтенный возраст! В каком состоянии их нашли?» «Каждого в своем кабинете, умершем от удушья, с признаками рака крови». «Что же, как известно, и при раке крови можно умереть от удушья». От этого никто не застрахован. И кто знает, случится это сегодня или завтра. Порой вся болезнь длится не дольше недели. Веверлей и Ллойд умерли не от рака крови, несмотря на вирусы, обнаруженные в их крови. Ни Веверлей, ни Ллойд не могли умереть от рака. Тимоти по-детски удивленно посмотрел на Паттона. «Они члены клуба бессмертных», — сказал Паттон. «Чего? тысяч чертей?» «Клуба бессмертных!» На сей раз Патон не скрыл улыбки. «Да, так они себя называют. Я сам узнал об этом случайно, но Брукер приказал быть с вами откровенным». Тимоти вытянулся на диване и сплел пальцы рук на животе. «Ну тогда выкладывайте, что вам известно, молодой человек». «Это, конечно, преувеличение», — начал Патон. «Само собой, разумеется, они не бессмертны. Но они сговорились прожить как можно дольше. И действительно, кому это дано, если не им?» Может быть, вы слышали о громком скандале в начале века, после которого боссы большой химии встречаются ежегодно, с какой бы яростью они целый год не боролись друг против друга. На одной из таких встреч они договорились о взаимопомощи в случае заболевания одного из них. Идея исходила от Фимли из Интерхима. У него был рак легких, но он узнал, что у Юнайтед есть спасительные средства, которые фирма до поры до времени не выпускала на рынок. Ни для кого не тайно, что три четверти всех открытий и изобретений на первое время исчезают в стальных сейфах, а некоторые из них навсегда. Кому это и знать, как непромышленным магнатам. Фимли предложил не скрывать друг от друга сделанных открытий. Он, к примеру, мог предложить лекарство против атеросклероза.